Глава 14. Новый принц для современной Золушки. 31 декабря утро. Комната бунтарщиц. Лана, вставай! Мы принесли тебе завтрак! Крикнула с порога Лиса, держа в одной руке чашку с горячим шоколадом, а в другой свою шубу. Следом за ней зашли и Дженнифера. Аквилёва положила горячий круассан на стол и направилась в ванную. «Представляешь, наши повара уже устроили себе отпуск, и в столовой только каши и чёрствые булочки», — продолжила Лиса, снимая свитер и заходя в спальню. Покровская все еще валялась в пижаме на кровати, завернувшись в одеяло. — Дима водил нас в Нэттоли в кафе и платил. — Ты много потеряла. Я объелась. — Саша с вами был? — спросила Лана, выглядывая из-под одеяла. Лиса присвистнула, рассматривая опухшие глаза подруги. — С нами! — кивнула она, доставая из шкафа свое выглаженное платье. — И как... «Нормально», — вмешалась в разговор Джен. «Он, в отличие от тебя, не страдает». Лану это известие не порадовало, и она снова уткнулась в подушку лицом, плечи несколько раз вздрогнули. Из ванной послышался шум воды. Лиса кинула злой взгляд на Струницкую и показала ей кулак. Джен перепуганными глазами моргнула в ответ. Лана, не сходи с ума, вставай, одевайся, уже пол одиннадцатого, не смело сказала она. Он, наверное, уже кого-то пригласил, за упокойным голосом сказала Покровская, садясь на кровати и вытирая глаза. Вряд ли пожала плечами Лиса. Сомневаюсь, что он спустя день нашел себе новую подружку. Вот именно, он никого не пригласил. И весь вечер проведет с тобой». Лана недоверчиво замотала головой. Лиса потянула ее за руки и подняла с кровати. «Давай собираться, а то выглядишь ты далеко не как красавица. Нам понадобится все оставшееся время, чтобы превратить тебя в принцессу. Значит так, очередь в ванну мы уже распределили. Сейчас Фера, потом я, потом Джен, а уж потом ты. — Почему я последняя? — тут же оживилась Покровская. Одна ванная на четверых девушек. Больное место уже на протяжении полугода. — Потому что вставать надо было раньше, — безжалостно ответила Лиса щелкнув Лану пальцем по кончику носа. День. Комната Трезубца. «Мне придется заходить за Ферой в их комнату», — Рома передернул плечами. Он и Саша пытались расчистить гостиную. Покровский отправился выносить мусор полчаса назад и так и не вернулся на уборку, которую они откладывали до последнего дня. «И что?» Белянин поднял к глазам рваную рубашку, решая выбрасывать ее или пустить на тряпки. В конце концов он ее понюхал и, скривившись, запустил в мусорное ведро. Стирать никто из них не любил. «Там будет лиса», — простонал Легков. «Я вот думаю...» Наверное, не стоит заходить внутрь. «Тоже мне проблема», — хмыкнул Белянин, осматриваясь и решая, куда свалить груду железа, которая раньше была мечами и кинжалами. «Меня вот Лана вообще отшила. Ещё и утром не пришла. Как думаешь, что это значит?» Легко пожал плечами, закрывая шкаф с зельями, не пытаясь найти чистую тряпку, чтобы вытереть стол. — Кто ее знает, — пробормотал Рома. — Лиса мне наверняка какую-нибудь гадость устроит. В комнату влетел Дима, без куртки, в рваной рубашке, с грязным лицом и с банановой кожурой на плече. — Как Лиана поживает? — спросил Саша, бросив взгляд на друга. — Отлично! — просиял Покровский. — Ее никто не пригласил. — Ты в мусорном баке был? — спросил Рома, зажимая нос. — Ага! — довольно откликнулся Дима, снимая кожуру с плеча и забрасывая ее в ведро. — Иди мойся! Вечер В 6 часов вечера двери в столовую главного корпуса открыли. И перед учениками предстал огромный праздничный зал в серебряных и зеленых тонах. Огромная ель Покровского стояла посередине, украшенная и сияющая. По периметру были расставлены елочки поменьше, над каждой из которых висели часы и экраны. Столы с закусками были расставлены в двух частях расширенного учителями зала. К семи часам он начал наполняться первыми учениками. Андрей Тимнов стоял в круглом зале стихий, наблюдая за весельем вокруг. Эд и Ден крутились рядом, не отходя далеко. Вскоре к ним подошла Кара и протянула Рею папку с документами. Лицо ее застыло от еле сдерживаемой ярости. Темнов удивленно вскинул брови, но девушка продолжала молчать. Тогда парень нахмурился и принял у нее папку, раскрыл и начал листать. В процессе чтения его лицо все сильнее, мрачнее. «Черт!» – выплюнул он. «О чем ты думал?» – взорвалась кара, передавая ему очередное письмо. Андрей посмотрел на имя отправителя и, не читая, засунул его в карман. «Мне еще и девяти не было. Я испугался», огрызнулся он, передавая ей обратно папку, на обложке которой значилась «Джен». Он на несколько секунд закрыл лицо руками, а потом глубоко вздохнул. Это ничего не меняет. Еще как меняет, прорычала Кара, передавая папку Эду. Это ничего не меняет. Что ж, недоверчиво начала Кара. Будем надеяться, что в самый ответственный момент ты не сорвешься. Она показала на пустой закаулок и пошла следом за Андреем. Там девушка достала из сумочки три бутылочки и передала их Темнову. Тот рассмотрел их и две из них положил в карман, а третью оставил в руке. «Яд — Яд? спросил он недоверчиво. — Давно пора, — огрызнулась Кара. Андрей еще некоторое время покрутил склянку между пальцами, а потом убрал ее в карман. Пожав плечами, как бы говоря, видишь, какой я послушный. 19 часов 30 минут. Лана сидела на диване в растянутой кофте и джинсах и наблюдала за сборами подруг. Лиса кружилась около зеркала в белоснежном платье до пола в форме перевернутой лилии. Волосы ее были уложены в высокую прическу, открывающую плечи и шею. В них были вплетены жемчужины. Девушка накануне устроила ревизию сокровищ бунтарщиц, которые остались в сундуках, и теперь красовалась перед зеркалом с бриллиантовым колье на шее. — И вам опять не кажется это странным? — спросила Джен в который раз за сегодняшний день доставая из сундука очередной футляр сережек с прикрепленными к ним ярлычками, на которых значилось, откуда эти украшения и какой камень и металл использован. Такие сокровища хранятся в дряхлых сундуках, а детские пеленки – под замком. «Отстань!» – посоветовала Лиса, поправляя в платье. Оно было без бретелек, и девушка переживала, как бы оно с нее не спало. «Успокойся», — посоветовала Лана со своего обзорного пункта. «Ты отлично выглядишь. К тому же платье мы брали на размер меньше. Ты в нем хоть дышать можешь?» — поинтересовалась Фера, выходя из спальни. На ней было платье до колен травяного цвета, с яркими желтыми цветами. Волосы были зачесаны назад и спадали каскадом маленьких кудряшек до талии. И их поддерживали два небольших гребня из того же сундука. Я есть не буду, сказала Лиса. И тогда смогу дышать. Джен хмыкнула, доставая из сундука пару сережек и браслет. Она поднялась на ноги и расправила короткое платье кроваво-красного цвета. Волосы ее были распущены, и она все время откидывала их от лица. Сейчас она опять отбросила их за спину, чтобы надеть тяжелые серьги. «Лана, пошли с нами!» Снова заныла Лиса, подпрыгивая на одном месте. «Нет, ну почему?» спросила Фера, разрывая гору косметики, которая была свалена на столе. «Джен тоже без пары, и все равно идет. Ясно же, что рядом с Джен весь вечер будет крутиться темнов, а я не хочу топтаться около них третий лишний». Струницкая уронила одну из сережек и полезла за ней под диван. «С чего это Андрей будет крутиться?» – спросила она. Лана махнула на нее рукой. В дверь не смело постучали. Лиса подтянула платье, разгладила складки, проверила блеск на губах и поправила прическу. Это, наверное, урод, сказала она, подходя к двери. Лана, сходи за Ферой. Аквилева успела снова скрыться в ванной, выбрав тени и тушь. Покровская со вздохом отправилась к двери в ванную и постучала туда. «А почему это не может быть этот, э, как его, э, твой парень?» спросила Джен. «Сергей, дурацкое имя, почему не Сережа? Я просила его прийти в восемь, и он скорее будет топтаться около двери, чем постучиться. С этими словами она открыла дверь, наслаждаясь увиденным. Легков замер на пороге, разглядывая Белянину с нескрываемым восхищением. Минуты тянулись за минутами. Джен выглянула в коридор, чтобы понаблюдать за двумя застывшими друг перед другом статуями. Губы лисы от самодовольства расплылись в победной улыбке. «У тебя отличный вкус», — сказала она, кивая на его костюм. От ее комплимента Джен промахнулась помадой мимо губы. «Мы в таком костюме дедушку хоронили». «Спасибо», — не растерялся легко, проходя в комнату. «Ты тоже классно выглядишь. Правда, в зубах что-то застряло, вот здесь». Улыбка Лисы быстро сползла, и она схватилась за рот прикрывая зубы. Лана в это время снова постучала в дверь в ванной, выслушала ответ Феры и вернулась в гостиную. «Привет», — кивнула она Роме, наблюдая за тем, как Лиса строит рожицы зеркалу, то выдвигая, то задвигая челюсть. «Она скоро будет готова». Легко вкивнул и, сняв пиджак, повесил его на спинку стула. «Прекрасно выглядишь», — сказал он Джен, когда та стирала помаду со щеки. Девушка благодарно кивнула. «Лана, а почему ты еще не готова?» «Я не иду», — ответила Покровская. Рома вопросительно поднял брови. «Просто нам надо возвращаться в комнату к одиннадцати, а сейчас уже практически восемь и...» «И ты зануда!» подвела итог Лиса, открывая зеленый лак. Лана подозрительно проследила за ее действием. Через пять минут появилась Фера и, обменявшись с Ромой парой незначительных фраз и улыбок, пошла в спальню за сумочкой. Легко подхватил пиджак и тут же отшатнулся от него, держа на расстоянии вытянутой руки – По нему расползалось зеленое пятно. «Все, можем идти», — радостно сказала Фера из спальни. Легков размахнулся и запустил пиджаком в лису. Та отскочила в сторону. Аквилева вышла из спальни, и Рома открыл перед ней дверь. «Ты пиджак забыл», — сказала девушка, останавливаясь на пороге. «Ничего», — улыбнулся он ей. Там тепло. А в главный корпус мы пойдем по подземному переходу. Аквилева хотела возразить, но лиса с мерзкой улыбочкой помахала им банкой зеленого лака, и Рома вытолкал Феру из комнаты. 20 часов 15 минут. Сергей оказался высоким мускулистым третьекурсником. Он был в бежевом костюме. Давно нестриженные волосы обрамляли лицо золотым ореолом. Вместе с Лисой они выглядели замечательно. Разве что чего-то не хватало. Счастье на ее лице? Девушка все время придиралась к парню и строила рожицы, когда он пытался с ней заговорить. «Вы похожи на жениха и невесту», — шепнула Джен ей на ухо, когда они спускались в лифте. Белянину передернула от ее слов. «Сплюнь и постучи по дереву». Когда они дошли до главного корпуса, Лиса заявила, что хочет танцевать вон в том дальнем углу. И они с Сергеем пошли намеченным курсом, оставив Джен одну. Она вышла в круглый зал стихий и осмотрелась. Около выхода одиноко стояла Лиана, растирая плечи. «Привет!» улыбнулась Джен, подходя ближе. Зайцева радостно просияла. «Ты одна?» «Да», поморщилась девушка. На ней было серо-зеленое платье-футляр до колен. «А ты?» «Как видишь», пожала плечами Джен. «А где Лена?» «Она...» «С Лисом с третьего курса встречается. Сейчас они, наверное, где-то танцуют?» — отозвалась Зайцева. А потом, недолго подумав, спросила. «Неужели тебя никто не пригласил?» «Ну, тебя ведь тоже не пригласили», — заметила Джен. «У меня все по-другому», — хмыкнула Лиана, когда они заходили в зал. «Покровский распугивает всех парней, которые ко мне приближаются». Откуда знаешь?» Они дошли до столика с закусками, и Джен бросила взгляд на тот дальний угол. Там она нашла Лису с Сергеем, а неподалеку Феру с Ромой. «Меня Игорь из нашей группы приглашал», — печально вздохнула Лиана, — «а через неделю сказал, что не может и, скорее всего, вообще не придет, и при этом бросал косые взгляды на Покровского. Я уверена, это он приложил руку. «А сам Дима тебя приглашал?» Спросила Джен. Она этого приглашения так и не дождалась. Лиана пожала плечами. «Да? Почему ты с ним не пошла?» «А ты почему не с тем новым?» Огрызнулась Зайцева, отворачиваясь в сторону стола. Андрей Джен тоже не приглашал. Впрочем, она бы и не пошла, поэтому решила, что этот разговор окончен. Струницкая подозревала, что Темнов все еще на нее зол, да и она после его драки с Димой еще не остыла, и тем не менее еще не пожалела, что поручилась за него и вытащила из тюрьмы. Она чувствовала в нем родственную душу после его рассказа о своем прошлом. Девушка была бы не против продолжать с ним дружеские отношения. «Привет, девчонки!» К ним подлетел Дима. Дженна глядела его и не удивилась, когда увидела на нем вместо классического костюма джинсы и белую рубашку. Лиана на его голос не отреагировала, наливая себе в стакан апельсиновый сок. «Лиана, пошли танцевать!» выкрикнул он ей в ухо и дернул за руку. Девушка пролила сок и попыталась ударить его в отместку локтем. Чувствуя, что сейчас начнется очередной скандал, Джен постаралась отойти от них на безопасное расстояние. Она снова оказалась около выхода из зала, когда заметила темного. Несмотря на Ланину уверенность, Он и не собирался крутиться около Джен, сейчас он разговаривал с миленькой брюнеткой из своей группы. Джен подошла ближе, и Андрей заметил ее. Извинившись перед девушкой, он направился с Труницкой навстречу. «Привет», – улыбнулся, проходя мимо. Джен собиралась тоже поздороваться, но он продолжил идти дальше. Темнов остановился около Лары и остальной команды по боям. Завязался разговор. Джен, недолго думая, подошла к ребятам. «Привет», — улыбнулась она, останавливаясь рядом с Темновым. «Как дела?» «Отвратительно», — пожаловалась Лара. «После того, как ты ушла, Андрей гоняет нас в два раза больше». Все засмеялись. Темнов подмигнул Джен, и она решила, что это хороший знак. — А почему бы тебе не вернуться? — спросил один из парней. — У нас в феврале матч с 67-м училищем. Нас сейчас пятеро, а их семеро. С тобой у нас резко увеличиваются шансы на победу. — У вас и так неплохие шансы на победу, — улыбнулась Джен. — Вот именно, — подхватил Темнов. «У вас же есть я!» Ребята снова засмеялись. Лара, весело улыбаясь, закатила глаза, смотря на Джен, словно говоря, «Ох уж эти мальчишки!» «Олег, пошли танцевать!» – потребовала она вскоре. Парню ничего не оставалось, как согласиться. Джен осталась в мужской компании, которая сейчас обсуждала предстоящий матч. Она снова почувствовала себя в одиночестве. Словно прочтя ее мысли, Андрей протянул ей руку, и вскоре они уже танцевали. 21 час 00 минут. Лана не знала, чем себя занять. Она пересмотрела все драгоценности бунтарщиц, перелистала все журналы Лисы, вымыла голову, но все равно не могла не думать о Саше и той девушке, которая сунула ему конфеты. Он наверняка кого-то пригласил. Такой парень, как он, не мог остаться один. Макс лежал на кровати и провожал взглядом хозяйку, которая металась по комнате из угла в угол. «Может, сходить?» – спросила Покровская у Волка в который раз. Макс зевнул. «Нет, не пойду. А может, я просто посмотрю и пойду назад?» Дима говорил, что вечер будет волшебным. Должна же я это увидеть. «А вдруг встречусь с Сашей или Владом?» «Нет». «Ну а потом девчонки будут обсуждать платья, а я никого не видела. Схожу, посмотрю и вернусь». «А если Саша все-таки кого-то пригласил?» «Остаюсь. Я же уже платье купила. Должна же я его надеть хоть раз!» Бормоча себе под нос, Лана не заметила, как начала собираться. И уже вскоре расчесывала волосы и закрепляла их заколкой. Серебряное платье до пола облегало фигуру и, как и предсказывал Влад, отлично гармонировало с прямыми волосами» который она распустила и убрала с висков назад. Девушка достала сережки из сундука бунтарщиц, подвела глаза и снова в нерешительности застыла напротив зеркала. Макс уже начал дремать, когда Покровская снова повернулась к нему, ища ответ. «Идти нет». Макс закрылся от нее лапой, и Лана бессильно замычала. В конце концов она решилась, подхватила сумочку и направилась к двери. Кто-то постучал. Девушка, так и не дойдя, замерла на месте, гадая, кто там. У стихии есть ключи, тризубец и Лиана с Леной сейчас внизу, а кроме них сюда больше никто не заглядывает. Покровская открыла дверь и замерла от удивления. С той стороны на нее смотрел, привалившись к косяку, не менее ошарашенный Белянин в костюме. Увидев ее, он выпрямился. — Привет, — сказал мастер. — Ты что здесь делаешь? Лана часто заморгала, не зная, что можно ответить на этот вопрос. — В смысле, классно выглядишь? — исправился Саша. «Извини, просто я не ожидал, что здесь кто-то будет». «А зачем пришел тогда?» На этот вопрос у Белянина также не нашлось ответа, и он пожал плечами. Лани от радости хотелось петь. Если он здесь, значит, никого не пригласил на вечер. «Ты кого-то ждёшь?» ждешь? спросил Саша, указывая на ее платье. «Вообще-то нет», — нахмурилась Лана. «Хотела спуститься, посмотреть на всех и потанцевать. Может, пойдем вместе? Ты ведь тоже туда собрался?» «Да», — улыбнулся ей Саша, протягивая руку. Покровская вышла из комнаты и, закрыв дверь, последовала за ним. 22 часа 00 минут «Хочешь передохнуть?» — спросил Андрей после очередной песни, пытаясь перекричать шум толпы. — Да! — кивнула Джен, отбрасывая волосы назад. — Тут так жарко! Темнов вывел ее из толпы, весело смеясь. Танцы благотворно влияли на настроение, и Джен уже давно забыла все свои обиды, как, судя по всему, и Андрей. Парень подвел девушку к столику с напитками и, наполнив одноразовый стакан, протянул ей. Джен приняла его. Джен приняла его, обмахиваясь рукой. — Ну что, как дела? — спросил Андрей, когда они оба отдышались и могли говорить. — Отлично! Сегодня конец всем мучениям! — откликнулась Джен. Темнов еле заметно нахмурился, и девушка осторожно тронула его за руку. «Андрей, ты ненавидишь эту комнату, и понятно почему, но все будет хорошо. Не переживай за нас!» «Знаешь, мне как-то на вас плевать», — рассмеялся Темнов. Джен на миг растерялась, но потом снова улыбнулась, заметив выражение его глаз. «Со мной тоже все будет хорошо», — заверила она его. «Я надеюсь», — кивнул Темнов, осторожно дотрагиваясь до ее щеки. Джен не отстранилась, и он, осмелев, заправил прять волос ей за ухо. Девушка улыбнулась. «Знаешь, у меня есть к тебе вопрос», — сказала она, пытаясь вспомнить «Хоть один, чтобы этот момент прошел». «Помнишь историю принцессы?» Андрей тяжело вздохнул, опуская руку и кивнул. «Ты ведь такой умный», — сказала Джен, пытаясь поднять ему настроение. Он недоверчиво хмыкнул. «Ты наверняка думал о том, кто это, Е.В. Есть идеи?» Андрей уже веселее улыбнулся, и, взяв Джен под руку, повел ее по краю зала. Я не знаю, кто это, признался он. Но да думал об этом и знаешь что заметил. У нас в училище учатся шесть девушек и пять парней, в инициалах которых присутствуют буквы е и в В имени фамилии или отчестве. Джен удивленно распахнула глаза. Все они поступали на конкурсной основе, то есть не по распределению. Я подозреваю, что все они — это прикрытие для настоящей принцессы, если она действительно здесь. — Назови имена. Андрей рассмеялся встревоженному лицу Джен. — Ну, одно имя ты точно сможешь отгадать сама. Струницкая удивленно посмотрела на него, а Андрей ободряюще кивнул Ей на толпу. Девушка пригляделась, всматриваясь. Она не видела никого знакомого, немного повернулась и замерла, снова возвращаясь к танцующим. Среди них она заметила ярко-розовое платье, которое совершенно не шло девушке с ее мальчишеской внешностью. Елена Волынская. Да, а еще Евгения Волкова. Елизавета Викторовна, мы ведь не можем точно сказать, что «В» — это фамилия. Елизавета Воронова, Евелина Воловикова. Называя имена, Андрей тыкал в толпу. Джен не могла уследить за его указаниями, но шестую девушку узнала. Оказывается, она могла угадать не одно имя, а два. И в этом году поступила Екатерина Владимировна. Около стены стояли Катя Бирюкова и Влад Исупов, о чем-то весело болтая. Девушка была в светло-голубом платье, черные длинные волосы рассыпались по спине, а бледную кожу лица украшал легкий макияж. Джен ее плохо знала, они несколько раз пересекались на уроках, и Лана все время с ней здоровалась, потому что она также дружила с Исуповым. «Парней перечислять?» спросил Андрей, не замечая замешательства Джен. «Нет, не надо. Давай лучше еще потанцуем, а то мне к одиннадцати надо быть в комнате». Двадцать часа пятнадцать минут. Саша вел Лану по запорошенной снегом дорожке. Покровская, забыв все свои переживания, следовала за ним. Они станцевали всего один танец, после чего выяснили, что им обоим это не дано, и Белянин тут же придумал другое занятие. — Ты должна это увидеть, — заверял он ее, когда они выходили на улицу, надевая по пути куртки. Сейчас они приближались к озеру Призраков шли той же тропинкой, как и в тот день, когда встретились. Лана с теплотой вспоминала прошлое, ступая на следы Саши, чтобы не провалиться в снег. Дорогу им освещали фонари. Вскоре они вышли на берег, и Саша замер, дожидаясь, когда подойдет Покровская. — И что? — спросила Лана, застывая рядом и оглядываясь. Ничего необычного она не увидела. Замерзшее озеро, покрытое снегом, светилось в лунном свете. — Назови кого-то, кого я знаю, — попросил Саша. Девушка задумалась, а потом с улыбкой сказала. — Лана. Белянин рассмеялся, но не стал просить менять имя. Он поднял руки вверх, раскинув их в стороны. Лана, улыбаясь, наблюдала за его серьезным выражением лица, когда краем глаза заметила рой снежинок. Девушка повернулась в сторону озера и ахнула от восхищения. Надо льдом кружили серебряные блестки, переливаясь в ночном небе. Ветра не было, и потому это было так завораживающе, Вскоре снежинки сгустились в нескольких метрах перед ними, а когда они расступились в стороны, Лана увидела саму себя, только ростом с трехэтажный дом и изо льда. Саша громко выдохнул, устала садясь на снег. «Вот это да!» – прошептала Покровская, подходя к статуе. Она пощупала свои ноги и почувствовала холод. На пальцах осталась вода. Неудивительно, что тебя прозвали Ледяным Мастером. Саша рассмеялся. «Вообще-то, когда мне дали это прозвище, я еще так не умел. Это мой новый талант», похвастался Белянин. «А почему тогда тебя так назвали?» «Ну, я неплохо вырезаю из дерева, и тогда мог превращать воду в лед. Наверное, поэтому. Это нереально красиво. Я всего лишь скопировал оригинал, сказал Саша, поднимаясь на ноги и подходя к ней ближе. Они в молчании наблюдали за порхающими вокруг статуи снежинками, которых Белянин снова поднял с земли. Лана, счастливо улыбаясь, прижалась к его плечу. 22 часа 50 минут. Андрей и Джен сидели на скамье в круглом зале стихий и ели мороженое. Загадочный красавец Темнов со стаканчиком пломбира в руках выглядел настолько смешно, что Джен никак не могла сосредоточиться на еде, когда Андрей в очередной раз откусил и прикрыл глаза от удовольствия, девушка снова не выдержала и рассмеялась. Темнов рассмотрел свое мороженое на свету, подцепил на палец немного и, как только Струницкая выпрямилась, намазал его ей на нос. «Андрей!» – завопила Джен. Теперь пришла очередь Темнова смеяться. «Смешно, да?» «Очень», – заверил он ее, протягивая салфетку. Девушка вытерлась и тоже засмеялась, наблюдая за тем, как Андрей закусывает губу, чтобы привести себя в чувство. Она в первый раз видела, чтобы Темнов так открыто смеялся. Продолжая веселиться, они доели мороженое. И Андрей предложил сходить на пятый этаж, где сейчас проходил концерт музыкальных групп училища. Джен согласилась, а потом, краем глаза, заметила часы в зале. «Мне пора», — расстроившись, сказала она. «Уже?» «Да, мы договорились встретиться в одиннадцать в комнате». «А почему не в двенадцать?» — спросил Андрей, отводя глаза в сторону. Он тоже был расстроен, что вечер закончился. «Решили встретиться заранее, чтобы не рисковать. Будет обидно, если все сорвется только потому, что кто-то загулял в последний день», ответила Джен, пожимая и отпуская его руку. «Мне очень понравился сегодняшний вечер. Если бы ты был таким почаще, мы бы смогли общаться без ссор», улыбнулась она. — Ну, тогда ведь будет скучно. А так присутствует некая перчинка, — ответил он, снова беря ее за руку и пытаясь задержать. Джен рассмеялась. — Да уж, перчинок у нас в отношениях, хоть отбавляй. Знаешь, будем все-таки надеяться, что в новом году их станет меньше, — сказала Струницкая, вытаскивая свою руку из его. Она на прощанье помахала ему и направилась к подземному переходу. Андрей тоже махнул рукой и разочарованно смотрел ей вслед, когда кто-то толкнул его в спину. Темнов обернулся и заметил Кару. — Джен, постой! — окликнул он Струницкую. Девушка обернулась. — Ты ничего не забыла? — спросил он отводя ее в сторону от учеников, которые тоже шли к переходу. «Да, вроде нет», — задумчиво ответила та. Андрей разочарованно покачал головой. «Ну, а как же мое желание?» — спросил он, поднимая брови вверх. Джен рассмеялась. «Полгода. Андрей, уже прошло полгода». «Ну, я же еще им не воспользовался!» Пожал он плечами. «И что же ты хочешь?» «Останься еще на полчасика. Всего 30 минут, и можешь идти в свою комнату!» Андрей умоляюще сложил ладони вместе и невинно захлопал глазами. Джен снова не сдержала нервного хохота. «Господи, Андрей, роль ангела тебе не идет!» «А я думал, что сразу становлюсь милашкой», — наигранно расстроился Темнов. «Ты останешься?» «Хорошо, ненадолго останусь». Андрей просиял. 23 часа 10 минут. Фера шла в комнату, готовая к неприятностям, которые обязательно свалятся на ее голову из-за опоздания. И тем не менее... Когда она вошла внутрь, вместо разгневанного вопля Джен, ее встретила непривычная тишина. В комнате было темно, поэтому девушка не сразу поняла, что не одна. — Ну и где все? — спросил голос Лисы с дивана. Фера включила свет. — Я думала, что последняя приду, — нахмурилась Аквилева, подходя к подруге и бросая сумочку на стол. Лиса, расправив платье, лежала на диване, прижимая к себе что-то черное с зелеными разводами. Глаза ее были сонными. — Ты что, спала? — Ага, я уже час как вернулась, — сказала Лиса, взглянув на часы. — Хотела Лану поддержать, возвращаюсь, а тут пусто. «Я сейчас ей Джен позвоню», — кивнула Фера, доставая телефон. Лиса снова запрокинула голову и закрыла глаза. Аквилева набрала номер Джен, та не отвечала. Потом она позвонила Лане и выяснила, что та забыла про время, но обещала скоро вернуться. Фера снова набрала номер Джен, снова, снова. Трубку никто так и не взял. Джен не отвечает. «Она телефон здесь оставила», — хмыкнула Лиса, показывая на стол. Там лежал разряженный телефон с Струницкой, подключенный к сети. «Отлично», — хмыкнула Фера. «Как раз вовремя. Подождем еще минут десять, и если она не явится, пойдем искать», — сказала Лиса, — расправляя это что-то черное в руках. — Как вечер прошел? Нормально, — пожала плечами Фера. Ходили на концерт, а потом в Парк Познаний, на танец бабочек, немного потанцевали, но ты это видела. — Целовались, — поморщилась Лиса. Аквилёва устало подняла глаза на подругу. — А с тобой мы часто целуемся? Задала она вопрос. Белянина непонимающе посмотрела на нее. «Мы с Ромой друзья. Почему должны целоваться? Вы же встречаетесь! Это все твои выдумки», — огрызнулась Фера. «И вообще, хватит уже вести себя как дети. Если он тебе нравится, то есть и другие способы привлечь его внимание». «С чего ты взяла, что он мне нравится?» А с чего ты взяла, что Андрею нравится Джен? Джен — Дима, а Саша — Лана? Это видно. Об этом не догадывается разве что твой брат, ну, может, еще и Рома. — Это неправда, — надула губы Лиса. — Да? А это ты к себе не его пиджак прижимаешь? Белянина словно только сейчас заметила, что сжимает в руках отбросила испорченную вещь в сторону и приняла невозмутимый вид. 23 часа 22 минуты. Звонок Феры застал Лану и Сашу гуляющими по парку Познаний, где сегодня летали бабочки, а за ограждением лежали сугробы. Сейчас же пара приближалась к комнате бунтарщиц. Лоно «А вы останетесь потом в училище?» – нарушил молчание Белянин. В коридоре было пусто и тихо, поэтому его голос прозвучал непривычно громко. «Мы на это надеемся», – призналась Покровская, останавливаясь около двери. «Спасибо, что проводил». «Вы ведь спуститесь, когда закончите. После полуночи начнется все самое интересное». «Как только освободимся...» «Сразу спустимся», — заверила Лана. Саша кивнул, все еще не выпуская ее ладонь. Покровская не знала, что делать. С одной стороны, уже 20 минут, как должна быть в комнате, а с другой не хотелось обижать Сашу, вырывая руку. Она не успела придумать выход из ситуации, когда он притянул ее к себе и поцеловал. Лана не смогла быстро сориентироваться, так что он вскоре отпустил ее и махнул на прощание. — Удачи! — Пока! — улыбнулась Лана, и он ответил тем же. Покровская вошла в комнату и прислонилась к двери, мечтательно закатив глаза. — Он меня поцеловал! — выдохнула она с придыханием. «Я тебя поздравляю», – рявкнула Лиса, приводя ее в чувство. Лана огляделась и заметила, что Белянина бегает по комнате с телефоном в руках, а Фера сжимает сотовый Джен. «Что случилось?» «Джен еще не вернулась. Мы ее найти не можем. Ни Дима, ни Лена, ни Рома не видели ее. Я сейчас звоню Лиане, бери тоже телефон, обзванивай общих знакомых». «Владу позвони». «Фера, что у тебя?» Нашла номер Андрея, но он трубку не берет. «Почему я не удивлена?» 23 часа 26 минут. Джен и Андрей стояли около столика, где готовили коктейли. «Мне уже пора идти», — настаивала Струницкая, дергая парня за рукав пиджака. «Еще есть четыре минуты», – подмигнул ей Темнов. «Сейчас только попробуем, что они там приготовили, и сразу переместимся к комнате. Ты успеешь, не переживай». «Очередь длинная», – заныла Джен, подпрыгивая от нетерпения на месте. «Девчонки меня убьют». «Смотри и учись», – сказал Андрей, отпуская ее руку. Он громко свистнул, и Джен заткнула уши. Толпа недовольно загалдела, поворачиваясь, но, заметив Темнова, расступилась в стороны. Струницкая завороженно наблюдала за тем, как он царственно проходит по образовавшемуся коридору и приближается к столику. Темнов что-то сказал ребятам, и те тут же засуетились с бокалами. Андрей положил руку в карман и вытащил ее, сжимая что-то. На мгновение он задержался около столика, когда ему подали два бокала, а потом направился назад. — Ну вот и все. А ты боялась, — улыбнулся он. — Спасибо, — поблагодарила Джен, принимая бокал. — За то, чтобы наши отношения наладились в будущем году? — Было бы неплохо, — кивнул Андрей, поднося бокал к губам. Джен на миг замерла, а потом поцеловала его в щеку. Темнов остолбенел. «Ну вот, видишь, начало уже положено», — улыбнулась она, снова поднимая бокал. Джен собиралась отпить, когда Андрей схватил ее за руку, отобрал бокал, понюхал и усмехнулся. «Прости это мое, тебе спиртное еще рано» сказал он, меняя их бокалы. Джен удивленно приподняла брови, поняв, что именно он доставал из кармана и глотнула. Миг она наблюдала за тем, как Андрей залпом осушает свой бокал и разбивает его, бросив в стоящее неподалеку мусорное ведро. А потом перед глазами все поплыло и в следующую секунду она уже висела на трясущихся руках темного. «23 часа 30 минут. Е. В. Я стояла недалеко от Андрея и Джен и наблюдала за развивающимся действием. Кара, Эд и Дэн тоже крутились рядом, отводя взгляды от действующих лиц». Дима Покровский уже три раза за вечер проходил мимо них, но не видел. Я отпила из своего стакана, где успела смешать водку с соком. Почему-то трезво я на этот ужас смотреть не могла. Андрей отошел от Джен и приблизился к столику, где стояла я. Мои губы расползлись в пьяной улыбке, и он неодобрительно покачал головой. Достал из кармана два пузырька и показал их Каре, а заодно и мне. Яд и дурман. Я пожала плечами. Темнов открыл их оба, и один из них добавил в один бокал, другой в другой. Сделал он это все так, чтобы Джен его задержка показалась лишь мгновением, а мы с Карой успели все разглядеть». В ярко-красном бокале — яд, в прозрачном — дурман. Парень снова вернулся к Джен и протянул ей бокал с ядом. Я отхлебнула из своего. Девушка, ничего не подозревая, что-то сказала и поцеловала его. Я, пытаясь скрыть улыбку, чтобы себя не выдать, потому что на меня смотрела Кара, снова отпила. Лицо Андрея застыло в нерешительности, а потом он поменял бокалы. «Да уж, такого я за всю жизнь еще не видела. Какая прелесть!» Темнов до дна выпил яд и разбил бокал, уничтожая улики. Джен еле отпила из своего бокала, но ноги ее тут же подкосились, и Темнов, подхватив ее за талию, Повел в коридор. Кара в ужасе заметалась по залу, потроша свою сумочку. Дэн поднес ей стакан воды. Девушка достала ярко-желтый пузырек, противоядие, и вылила его в стакан. Я следом за ними поспешила в круглый зал стихий, где на скамейке сидели Джен с потерянным взглядом и Андрей, развязывающий галстук. Похоже, дозировка была не слабая, если даже его подкосила. Кара поставила на скамью рядом с ним стакан и тут же отошла в сторону. Темнов осушил его и спустя несколько минут пришел в себя. Он пригласил Джен танцевать. Боже мой, да девчонка не в себе, а он старается снова завладеть ее вниманием. Джен кивнула, и он повел ее в зал. «Ты что здесь делаешь?» — окликнул меня знакомый голос. Я обернулась и увидела Владика. «Я на...» и... празднике, запинаясь, ответила я. «О!» — присвистнул он и, нагнувшись ко мне, прошептал в ухо. «И где тут спиртное раздают?» «Хочешь, покажу точку?» «Нет, спасибо», — усмехнулся Влад. «Ты Джен не видела? Мне только что звонила Лана, у них там какой-то переполох». «Джен, рыжая, которая крутит сразу и с наследником, и с Рэем?» — уточнила я. И Супов кивнул, улыбаясь. «Не, не видела. Если увижу, скажу, что ее ищут». «Хорошо, я пойду еще на улице посмотрю». «Лана уверяла, что это вопрос жизни и смерти», — сказал он. «Еще увидимся», — кивнула я и, покачиваясь, направилась искать темного. Следующие двадцать минут прошли без видимых изменений. Андрей кружил Джен по залу, я еще больше напивалась, трезубец и остальные знакомые стихи бегали вокруг пары и не видели». Кара отсчитывала последние минуты. Я посмотрела на часы, подливая себе водки из бутылки из-под минералки 11.55. На стенах главного зала заработали экраны, и все отвлеклись от танцев. Вместо президента в первом мире новогодние поздравления произносил главный защитник. Кара тоже отвлеклась на него. И Андрей повел себя странно. По крайней мере, это уже второй сюрприз, который он мне преподносит за сегодняшний вечер. Он наклонился к губам Джен и выпил дурман. На него он не подействовал, а она удивленно заморгала, осматриваясь. Вместо того, чтобы отпустить девушку, Рэй сильнее сжал ее в объятиях. Кажется, я перестала понимать людей. Где тут логика? Девушка все еще не до конца пришла в себя, поэтому последние минуты потратила на то, чтобы очнуться. А как только часы начали отбивать полночь, Андрей наклонился к ее уху и что-то прошептал. 23 часа 59 минут. Джен с трудом сосредоточила внимание на огромных часах. Две стрелки уже соединились на цифре 12. Подсознательно девушка чувствовала, что это важно, но никак не могла понять, почему. Ее прижимал к себе Андрей, и в его объятиях было удобно и спокойно, что она ощущала очень редко. 12. 11. Десять! Начала скандировать толпа, и каждое слово словно молот, било в голову. Джен зажмурилась. Андрей склонился к ее уху. Двенадцать, Золушка! Прошептал он, разжимая объятия и еле заметно отстраняясь. Тебе никуда не пора. Джен испуганно расширила глаза а в следующую секунду переместилась.